Города и окрестное население. Как скоро из туземных и пришлых элементов образовался такой класс в больших торговых городах, и они превратились в вооруженные пункты, должно было измениться их отношение к окрестному населению. Когда стало колебаться хазарская иго эти города у племен, плативших дань хазарам, сделались независимыми. Повесть временных лет не помнит, как поляне освободились от хазарского ига. Она рассказывает, что Аскольд и Дир, подошедший Днепром к Киеву, и узнав, что городок этот платит дань хазарам, остались в нем и, набрав много варягов, начали владеть землею полян. По-видимому, этим и обозначился конец хазарского владычества в Киеве. Мы не знаем... Как Киев и другие города управлялись при хвазарах, но можно заметить, что взявшие в свои руки защиту торгового движения, они скоро подчинили себе свои торговые округа. Это политическое подчинение торговых районов промышленным центрам, теперь вооруженным, по-видимому, началось еще до призыва князей, то есть раньше половины IX века. Повесть о начале русской земли, рассказывая о первых князьях, вскрывает любопытный факт. За большим городом идет его округ, целое племя или часть его. Олег, отправившись по смерти Рюрика из Новгорода на юг, взял Смоленск и посадил в нем своего наместника. В силу этого без дальнейшей борьбы смоленские кривичи стали признавать власть Олега. Олег занял Киев. И киевские поляне вследствие этого также признавали его власть. Так целые округа являются в зависимости от своих главных городов, и эта зависимость, по-видимому, установилась помимо и раньше князей. Трудно сказать, как она устанавливалась. Может быть, торговые округа добровольно подчинялись городам, как укрепленным убежищем под давлением внешней опасности, Еще вероятнее, что при помощи вооруженного класса, скопившегося в торговых городах, последние силы завладевали своими торговыми округами. Могло быть в разных местах и то, и другое.